Олег спешил домой, ехал в переполненной маршрутке, и ему казалось, что машина еле тащится. Он смотрел в окно, мысленно подгонял водителя, а на душе всё равно было светло. Ни злость, ни раздражение из-за того, что слишком много пробок стало на городских магистралях и слишком долго приходится стоять на перекрёстках. Несколько раз он набирал номер мобильного Насти, но телефон не отвечал. Звонил и на домашний, но дома, судя по всему, никого — Погода стояла замечательная, и Настя, видимо, решила подольше погулять с детьми. Войдя во двор, Олег поспешил к парадному и не сразу заметил, что неподалеку от детской площадки собралась толпа людей, наблюдающих за чем-то. Впрочем, толпа была не такой уж значительной, чтобы не заметить. За спинами любопытных стоит несколько машин милиции, рядом с которыми находилось немалое количество людей в форме. Иванов уже подошел было к своему парадному, как его догнала одна из соседок по дому, которая обычно гуляла во дворе с внуком. Теперь соседка была одна, она заметно нервничала. «Вас уже вызвали?» — спросила соседка. «А то я сама хотела сообщить, но телефона вашего не знаю». «Кто меня должен вызвать?» — не понял Олег. «Так разве вы не знаете?» — удивилась старуха. «Настю и детей ваших утащили». «В каком смысле?» Олег растерялся, и соседка стала объяснять. «Машина подъехала, вроде автобуса маленького, но их всех и запихнули туда». А участковый Воропаев кинулся защищать, так в него из пистолета пальнули, прямо в лоб попали. На скорой его увезли, и еще двоих каких-то, что защищать кинулись. Сейчас там милиция всех свидетелей опрашивает. Я тоже показания давала. Последние слова она говорила уже на бегу, стараясь поспеть за Ивановым, который бросился к месту происшествия. «Вы только не волнуйтесь, Настя и дети наверняка здоровы, в них никто не стрелял, их просто в машину затолкали». «А щенка вашего мой внук домой привел, мы его накормили. Щенок спит сейчас, а потом мы его принесем к вам». Место происшествия огородили желтой липкой лентой, закрепив ее за стволы молодых деревьев и ветки кустов. И деревья, и кусты покачивал ветер, лента провисала и кое-где уже лежала на земле. Иванов перешагнул через нее. «Вы куда, гражданин?» — попытался задержать его молоденький милиционер, злой от того, что приходится стоять в оцеплении, а не заниматься чем-то более приятным. Сказано же было не мешать. Олег отмахнулся от него и подошел к милицейской машине. «Совсем оборзели граждане», — возмутился за его спиной милиционер. «Не даю спокойно правопорядок охранять». «Видимо, это услышали стоявшие возле машины, а потому встретили Иванова не очень приветливо. Что вам здесь надо?» — спросил один из них. «Не видите, что мы тут делом занимаемся?» «Это моих жену и детей похитили», — объяснил Олег а обрадовались занятые делом милиционеры. «А мы-то как раз вас дожидаемся. Даже сотрудника возле квартиры поставили, чтобы поставить вас в известность». Корявая фраза кольнула сердце, и только сейчас Олег понял, что происходящее сейчас — не розыгрыш и не шутка. Он поглядел по сторонам, все вокруг было как и всегда, если бы не эта лента и не скопление любопытных. «Давайте пройдем к вам домой и побеседуем», — предложил кто-то из милиционеров. Подходя к подъезду, Иванов попытался набрать номер Васечкина, но у того был отключен телефон. Тогда позвонил Кристине, попросил ее срочно связаться с Сергеем и передать, что его очень ждут. «Что-то случилось?» — встревоженно спросила Кристина. «Да», — еле выдавил Олег. «Настю с детьми похитили». Войдя в квартиру, милиционеры сразу попросили принести фотографии детей и жены. Олег достал из шкафа альбом, стал вынимать снимки и увидел, как трясутся руки. «Мы сами отберем», — сказали ему. А потом добавили, если вам плохо, то можно вызвать врача. «Я сам врач», — ответил Олег. Потом ему стали задавать вопросы, есть ли у него враги или завистники, чем занимается он сам и его жена, какой у них доход, есть ли накопление. Он отвечал, говорил, что врагов нет и завидовать особо нечему, накоплений нет и машины нет. Единственная ценность в его жизни — это будущая жена и дети. Потом сообщил зачем-то, что у Олежки есть богатый дядя, Флерковский, Илья Евсеевич не родственник случайно убитому недавно олигарху, спросил один из следователей. «Брат родной», — подтвердил Иванов. «Тогда это многое объясняет», — встрепенулся следователь. «Теперь у нас есть мотив преступления». Он тут же схватил трубку городского телефона, начал звонить куда-то и докладывать, что целью преступления является выкуп, который похитители хотят получить со владельца известного фармацевтического концерна, «А потому работа с потерпевшим сейчас представляется неперспективной, а все усилия надо сосредоточить в другом направлении». Олег слышал его слова и вдруг понял, что потерпевшим называют его. Следователь закончил говорить по телефону. «Значит так», — подытожил он, обращаясь к коллегу «Вы на листочке напишите, что на детях было надето, на невесте вашей. Может, при ней какие ценности могли находиться? Особые приметы на теле не забудьте указать. Все поняли?» Напишите, принесете к нам в районное управление. Но этим делом все равно будет город заниматься, а у нас и так сотрудников не хватает. У каждого по 6-7 дел, и каждое расследовать надо. Так что давайте успокаивайтесь побыстрее и напишите все, что вспомните. А телефоны районного управления мы вам на бумажке написали и на кухонном столе оставили. Если что, звоните. Районные следователи поспешили к выходу и в дверях столкнулись с Кристиной. Она с удивлением посмотрела на них, а потом спросила, «Вы далеко собрались?» «А вы кто такая?» – спросили у нее. «Я сестра похищенной». «Тогда ждите», – ответили ей. «Если вам позвонят или какие другие сведения будут, сразу нам сообщайте. А пока проследите за вашим родственником, чтобы он не очень переживал. А мы со своей стороны примем все меры». Телефон Васечкина по-прежнему не отвечал. Кристина позвонила в районное управление по телефону, указанному на клочке милицейской бумажки. Телефон был постоянно занят или никто не снимал трубку. Наконец Кристине удалось прорваться, правда, никто не ответил, зато она услышала обрывок чужого разговора. «Ну, входим мы в эту баньку, а там такой, я тебе скажу, бордельера. Бассейнчик уютненький, а в нем такие тёлки плещутся. Одна кореянка, а может, якутка. Я в них не особенно разбираюсь». «Ну, с такими я тебе скажу». Ещё там кресла кожаные и два мажора. Коньячок потягивают. Один говорит, кто вы такие? Кто вам дал право врываться на частную территорию? Я типа депутат муниципального совета. Начал он в своих шмотках рыться, а депутатскую ксиву, видать, дома забыл или в другой бане. Ну, я ему промеж глаз и врезал. Кстати, неплохой мужик потом оказался. Мы с ним после этого до утра гужбанили. «Слушаю вас». Кристина не сразу поняла, что последние слова были обращены к ней. Ей казалось, что милиционер, снявший трубку, продолжает описывать ход проведенной недавно операции. «Слушаю вас, говорите», — повторил голос. «Что вы там затихарились?» «Я по поводу похищения женщины с детьми», — сказала Кристина. «У вас есть какие-то новости?» «Все новости по телевизору», — ответили ей и бросили трубку. Со второго раза дозвониться удалось быстрее, минут через пять. Теперь уже про баню с кореянками никто не рассказывал, потому что Кристина сразу начала спрашивать. «Кто-нибудь умеет по-человечески разговаривать с потерпевшими? Я по поводу похищения». «По поводу посещения звоните в городское управление», ответил ей уже другой голос. «Там создан специальный штаб. Записывайте номер телефона». По телефону специального штаба сначала ответил механический женский голос, который попросил представиться, назвать свою фамилию, адрес регистрации и номер телефона, с которого осуществляется звонок. Потом ответил мужчина. «Да», — сказал мужчина коротко, словно пытался откашляться. «Я по поводу похищения женщины и детей на Московском проспекте. Слушаю внимательно, вы хотите что-то сообщить нам? Я родственница и хочу узнать, как обстоят дела с поисками. Проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия». О результатах вам сообщат». Олег шагал по коридору из конца в конец. Иногда он входил в одну из комнат, тут же возвращался, комнаты были пусты, и эта пустота знакомого пространства тут же напоминала о времени, таившем и уносящем надежду. Кристина подошла к Иванову и обняла, успокаивая. «Все будет хорошо», — сказала она. «Сейчас приедет Сергей и все решит». Но Васечкин появился лишь поздним вечером. Еще раньше пришел художник Алексей. «Я случайно узнал», — сказал он. Соседи возле лифта разговаривали. Говорили, что похитители на микроавтобусе уехали. А я в это время из магазина шел, когда какой-то микроавтобус из арки выезжал. Вот попытался изобразить тех, кого мельком увидел через лобовое стекло. Только я ведь их не пытался запомнить. Просто напряг память. А получилось или нет, не знаю. К тому же они в кепках-бейсболках были и в темных очках. Художник протянул два листа, на котором были изображены лица двоих мужчин. Олег взял оба листа, но ничего не увидел. Перед его глазами все расплывалось. Зато Кристина рассмотрела внимательно. «Запоминаю», — объяснила она Алексею, «чтобы не пройти мимо, если на улице встречу. Увижу, вцеплюсь и крик подниму. Так орать буду». «Можно я с вами посижу?» — спросил художник. «Вдруг пригожусь для чего. Могу ужин приготовить». «Есть не хочется», — ответила Кристина. «Тут и появился Васечкин с Сошниковым». «Я в курсе», — сказал он Кристине. «Мы уже пытаемся что-то сделать». Кристина показала ему рисунки. «Профессионально», — оценил Сошников. «Это не фотороботы, что в ГУВД стряпают. У меня в офисном компьютере, кстати, специальная программа. Если загнать туда любой рисунок человеческого лица, даже схематический, программа это сделает из него фотографию живого человека». «Но я по памяти рисовал», — повторил Алексей. «Мог и ошибиться». «Других все равно нет», — сказал Васечкин и спросил. «А номер микроавтобуса не запомнил?» «Нет, конечно, но это был Форд Транзит в грузовом варианте. Машина не старая, но не особо новая, не ржавая и не помятая нигде. Цвет — берлинская лазурь, то есть голубой, но не яркий». «Во!» — обрадовался Сошников. «Уже кое-что. Я сейчас в офис рвану. С компьютером поработаю, а заодно пробью все номера голубых грузовых Фордов с адресами владельцев, хотя их там наверняка не меньше сотни. Очень старые, отметем сразу, побывавшие недавно в аварии тоже». С рекламой предприятий на кузове пропустим, глядишь, к середине дня кое-что и надыбаем». Сошников ушел, а вместе с ним и художник, посчитавший себя лишним. Кристина уговорила Олега выпить чаю, после которого Иванова потянула в сон. Он бы уснул за столом, но Васечкин помог ему добраться до кровати, укладывая спать, сказал, «Отдыхай, Кристина тебе снотворного подсунула, не обижайся, тебе много сил потребуется, так что спи». Олег уснул быстро. Последнее, что он слышал, как Сергей звонил кому-то по телефону и спрашивал, не засветился ли где голубой Форд Транзит. Сергей обзванивал бывших коллег, спрашивал о грузовом Фордике и просил сообщать ему немедленно любую информацию, которую можно связать с похищением. Когда он передал просьбу одному из приятелей по школе милиции, то перед тем, как попрощаться, сказал. Про Бергамота слышал? Он алихаджаева взял. «Знаю», — ответил Васечкин. Взял и тут же упустил. «Как?» — не понял Сергей. «Вообще в этом деле полная неясность», — сказал приятель. Эдик якобы лично повез его на допрос в своей служебной машине, где кроме них и шофера находился еще один сотрудник. Алихаджаеву удалось каким-то образом во время остановки на светофоре освободиться от наручников, завладеть табельным оружием того сотрудника, ранить его и выпрыгнуть из машины, когда водитель уже нажал на газ». Бергамот на ходу прыгать не стал, а когда выбрался, алихаджаев был уже далеко, дворами ушел. Бергамот вслед обойму выпустил, но все мимо. Завтра объявят о начале служебного расследования. Бергамота отстранят от дел, пока сбежавшего не найдут. Это известие взбесило Сергея. Он понимал, что Эдик не собирался вести алихаджаева на допрос, а попытался избавиться от него, инсценировав попытку к бегству. И неудачно, теперь появилась еще одна головная боль. Дело даже не в том, что Алихаджаев наверняка захочет отомстить ему лично, Теперь бандит, оказавшись на свободе, узнает про похищение племянника очень богатого человека, захочет и сам поучаствовать. Возможности похитителей у него, вероятно, больше, чем у милиции. Он очень скоро будет знать, кто организовал похищение, выйдет на них и потребует свою долю, пообещав решить проблему с получением денег и бегством. Скорее всего, если сумма выкупа будет огромной и Ферковский согласится, то Алихаджаев возьмет все деньги себе, а сообщников перестреляет. Да и жизнь детей и Насти теперь куда в большей опасности. Похищение ребенка могло быть инсценировкой, задуманной флярковским Якобы происходит похищение, потом похитители договариваются о выкупе. Флерковский просит милицию не вмешиваться и решает вопрос сам, будто бы отдает деньги, а взамен реально получит в свои руки Олежку. Так, по крайней мере, подумал Васечкин, когда узнал о преступлении. Так сделал бы он сам, если бы был Флерковским. Но он не флерковский, он майор милиции, пусть даже бывший, а потому должен предполагать любые варианты. Хотя теперь всякая логика могла пойти наперекосяк, потому что в дело обязательно влезет алихаджаев мастер инсценировок и похищений. Влезет или попытается влезть, что все равно спутает все карты. И еще одна мысль не давала покоя Васечкину. Ему трудно было представить, что похищение совершили профессионалы. Когда опытные злодеи идут на такое тяжкое преступление, предполагается, что они хорошенько планируют все до мелочей. Если их целью был маленький Олег Игнатьев, зачем хватать Настю с дочкой? Лишняя обуза Возни с тремя людьми гораздо больше. К тому же взрослый свидетель, который в случае освобождения может многое вспомнить и рассказать. Проще было прыснуть ей в лицо из газового баллончика или просто ударить, ведь не церемонились же злоумышленники с участковым и с двумя другими случайными свидетелями. Может, она могла узнать кого-то из нападавших, и потому ее взяли с собой? Утром Кристина проснулась на разложенном спальном диване, увидела печальные стены чужой квартиры и быстро оделась. Вышла в пустоту утреннего коридора. Иванов примостился за кухонным столом на краешке стула, словно собирался вскочить и мчаться куда-то. «Я позвонил на работу, предупредил, что сегодня не выйду», сказал он, не оборачиваясь и глядя на телефон. «Кстати, и тебя отпросил у КВД». В дверь позвонили. Кристина открыла и увидела на пороге пожилую женщину и мальчика с кубиком на руках. «Вот», — объявила соседка, — «пришли отдать вам собаку». Но мальчик продолжал прижимать к себе щенка, переводя взгляд с Кристины на бабушку. Наконец он осмелел. «А можно, если Алик не найдется, я о себе кубика насовсем оставлю?» — попросил он. «Ты что такое говоришь?» — возмутилась соседка. «Как это не найдется?» Мальчик со вздохом разочарования протянул Кристине щенка, а старуха спросила, «Известия какие-нибудь поступили?» Кристина покачала головой. Соседка всплеснула руками. «Ой, и что за люди такие чужих детей воруют? Тут со своим-то! А может, это Настю украсть задумали? А дети просто под руку попались? Настю наверняка приметили турки какие-нибудь. У них в Турции так принято. Женщин воровать!» Как увидит кого на улице, сразу «хвать» и «это самое». Ведь она такая красивая. Кристина поблагодарила за кубика и вернулась в квартиру. Олег сидел все в той же позе на кухне, продолжая смотреть на телефонный аппарат.